Глава 9 Лес изменился. На самом деле он, конечно же, остался прежним, и Олег это понимал. Другим он стал только для него. Будь-то кто-то добавил яркости и насыщенности в изображение. Сначала Олегу показалось, что просто стало светлее. Подумал, что наконец из-за туч вышло солнце и одарило многострадальную землю своими теплыми лучами но постепенно заметил, что светило ни при чем, а поменялось восприятие окружающего мира у него самого. Такого буйства красок он не видел еще ни разу в жизни. Сочная зелень, кора деревьев покрылась тонким слоем золота, тени углубились и обрели четкие границы, редкие цветы словно перепутали климатические пояса и превратились в пестрые тропические растения. И все это источало запахи, Воздух перестал быть прозрачным и наполнился молекулами. Будь-то неведомый художник распылил краски из аэрозоли. Только спустя некоторое время Олег с немалым удивлением осознал, каким тусклым было все раньше. Он даже рассмеялся. Насколько же бедно обычное человеческое восприятие. Олег предположил, что подобный эффект – одно из побочных действий блаженной слепоты – Хотя посещали его мысли более фантастические, например, что он попал в параллельную вселенную или прорвал границу между измерениями, а может, просто скакнул в пространстве и времени, потому что на какое-то мгновение ему вдруг показалось, что вокруг все знакомо, узнаваемо, будь то бывал в этих местах и не раз. Но все это, конечно, глупости, игра воображения. Несмотря на соднящую болит порезов, царапин, ожогов и ушибов, Он пребывал в отличном настроении. Впервые с того момента, как мутанты напали на лабораторию, где Олег служил охранником. Впервые с того самого злополучного дня, когда его жизнь резко изменилась. Сколько же прошло с тех пор? Он затруднялся ответить на этот вопрос. Дни слились в череду непрерывных мыторств. Чтобы как-то отвлечься от тягостных мыслей, Вынул контейнер с флеш-картой, наивно понадеявшись, что с помощью своих новых возможностей разглядит, что же в ней такого особенного. Но накопитель так и остался серо-черным куском пластмассы. Словно почувствовав свою бесполезность, вновь обретенные способности стали проходить. Зрение возвращалось к своему обычному состоянию, краски начали тускнеть. Олег испытал сожаление по этому поводу, но не собирался поддаваться пессимизму. Его не оставляла уверенность, что еще не раз сумеет пережить столь невероятные ощущения. К тому же сейчас он ужасно проголодался, а цветом и запахом не наешься. Последний раз удалось поесть несколько дней назад. Живот сводило, во рту постоянно ощущался неприятный привкус. Хорошо еще вода имелась. Подумав об этом, Олег сразу почувствовал жажду. Снял с пояса фляжку, отвинтил крышку и сделал несколько глотков. На матерчатом чехле фляги из-под пальцев проглядывало бурое пятно засохшей крови, а лекотнил горлышко от губ и, как завороженный, вставился на испачканную ткань. Сквозь звуки леса вдруг начали пробиваться далекие, сначала едва различимые, но с каждым мгновением набирающие силу крики. Крики ненависти, злобы. Заметался. Не давайте ему высунуться. За братана я с ним рассчитаюсь. Хрен его знает, что это за тварь. Тварь. «Тварь!» А вслед за ними крики боли отчаяния, крики погибающих людей, крики сталкеров, которых он убил. Перекрывая их, в ушах появился, перекрывший все, страшный гул пламени. Олег мотнул головой, сбрасывая наваждение и прогоняя мрачные мысли. Они сами на него напали, хотели убить, сжечь заживо. Он лишь защищался, а эта фляжка — это трофей, добытый в бою артефакт тогда у костра. Он просил его отдать, просил по-хорошему, а они снова на него напали, не проявив ни малейшего сочувствия. Тогда почему он должен их жалеть? Холодная излобленность заставила его сжать губы и вздернуть подбородок. Он взглянул на фляжку и, словно доказывая что-то самому себе, сделал несколько больших глотков, потом закрутил крышку и повесил на пояс. Вдалеке ухнул взрыв, Вслед за ним раздался стрек от автоматных очередей. Олег вздрогнул и резко повернулся в сторону, откуда донеслись звуки. Как вовремя. Теперь можно не ломать голову насчет пропитания. Что бы там ни происходило, но почти наверняка он сможет разжиться едой. Вариантов множество. Найдет рюкзаки раненых или убитых, перестрелки сталкеров, или попросит у тех, кто останется в живых. Вряд ли это те же самые, что хотели его сжечь. А у других не должно быть причин отказывать ему в помощи. Хотя, если такое всё же произойдёт, Олегу не составит труда самому забрать, что нужно. Только надо осторожно подобраться, а то пальнут, разгорячённая перестрелкой. От пули уклоняться Олег не умел. Пока не умел. Может, имеется такой артефакт, который к его силе добавит ещё и ускорение реакции. Нужно только найти. И есть неплохой шанс обнаружить такой арт у сталкеров. Они же только и делают, что собирают артефакты. Это их хлеб. Олег не стал медлить и быстрым шагом направился в сторону перестрелки, уже больше подстегиваемой мыслями об артефактов, которые могут быть у людей, чем чувством голода. Через полчаса он добрался до большой поляны, почти целиком накрытой одной огромной аномалией. Олегу она видела стелющейся дымкой, которая под воздействием неведомой силы тянулась от границы аномалии к ее центру, где скручивалась тугой бесшумный смерч диаметром около 10 метров. В дальней стороне, в желто-зеленом ковре травы, чернела воронка. Видимо, тут и взорвалась граната. Но ни тел, ни брошенных рюкзаков не наблюдалось. Олег не рассчитывал, что будет просто. Он вгляделся внимательнее. Запах пота, оружейной смазки, порохового дыма он уже легко мог их узнать даже через всю поляну. Но над всем преобладал запах крови. Его красноватые нити осели на траве и ближайших деревьях. Значит, жертвы все же были. Еще Олег различил несколько новых запахов, до сих пор ему не встречавшихся. Определив направление, в котором шли сталкеры, он направился параллельным курсом. Один из новых запахов оказался настолько сильным, что почти забивал собой след, оставленный людьми. Олег сначала не понял, что бы это могло означать, но постепенно до него дошло. Мутанты. Они преследовали сталкеров. Именно от них отбивались люди, а вовсе не устраивали заварушку между собой. Олег не мог определить разновидность монстров. Он слишком недавно стал различать запахи и многих просто не знал. Единственное, что он мог с уверенностью утверждать, что это были не хамелеоны, не быки, не шипастые собаки и не прыгуны, хотя оттенок слегка напоминал запах последних. Судя по следам, людей трое. Двое потели обильно, третий меньше. Все вооружены. Раненых среди них не было, как и среди мутантов. Все кровавые следы остались на поляне. «Но почему тогда не осталось тел? Не мог же их уже кто-то сожрать?» Олег недоумевал, продолжая свой путь, уже не задумываясь об опасности, что представляли аномалии. «Практически походя, оперируя категориями, недоступными обычному человеку, и совершенно не придавая этому значения». Словно само собой разумеется, что он видит запахи, различает их, определяет аномалии, может с корнем выдернуть из земли дерево или вытащить гусеницу из-под трактора, проломить стену в доме или пробить кирпичом грудную клетку человека. Он чувствовал только одно – стремление утолить голод. И неважно, какой именно голод это был, еда, артефакты – все равно. Главное поскорее добыть то, что требовалось организму. Олега начало слегка раздражать, что он никак не может догнать сталкеров. Какими бы опытными они ни были, но они по-прежнему оставались всего лишь людьми и не могли видеть аномалии. Им требовалось определять опасность с помощью приборов или полагаться на свои несовершенные органы чувств, которые нередко подводят. Но, к удивлению Олега, сталкеры двигались на редкость быстро. Человеческий след вился между аномалиями, показывая безошибочные их определение. Мутанты тоже не отставали. Но ни тех, ни других Олег все еще не видел. Вскоре он оказался у подножия холма. Сталкеры должны были подняться на него с другой стороны и, по расчетам Олега, едва достигнуть вершины. Если прибавить ходу, то вполне можно успеть обогнуть холм и перехватить беглецов, когда они будут спускаться. Так и сделал. Легкая пробежка не повредит. Решил он и ускорился. Бегать среди аномалий – новый экстремальный вид спорта. Олег рассмеялся, наслаждаясь приливом адреналина и чувством собственной силы. В небе раздались раскаты грома, но он лишь еще громче захохотал. «Беснойся, беснойся, зона! Все равно я сильнее!» Злорадствовал он мысленно. Деревья вдруг поредели, и лес закончился. Олег остановился. Впереди простиралось море травы, за которым высились здания какого-то крупного поселка, в основном одно- и двухэтажное. Чуть в стороне виднелись постройки элеватора и недалеко от него четырехэтажка с проломленной крышей. Справа по уходил вверх склон холма, по которому бежали три человека. Впереди двое пожилых мужчин. Один невысокий, слегка полноватый, второй крепкий, мордастый, с белыми бакенбардами на тяжелых щеках, придававших ему сходство с бульдогом. Позади них, постоянно оглядываясь, спускался более молодой сталкер, широкоплечий, подтянутый, Все трое в военной форме, с оружием и вещмешками за спинами. Они бежали вниз, явно направляясь к поселку. Пожилым сталкерам бег давался явно нелегко, но зато они на удивление легко находили путь среди аномалий. Олег не смог разглядеть у них в руках никаких приборов, чему немало удивился. Но еще больше он удивился, когда увидел, от кого бежали сталкеры. Отставая от беглецов на несколько десятков метров, на вершину холма поднялись полчища крыс. Олег даже охнул от изумления. Ему показалось, что это какая-то бурая волна выплеснула с той стороны холма, перекатилась через вершину и устремилась вниз вслед за людьми. Он, как завороженный, наблюдал за страшным зрелищем. Ему вдруг стало понятно, почему на поляне, где взорвалась граната, не осталось тел. Их действительно сожрали. Собственные голодные сородичи. И теперь он знал, каким монстром принадлежит новый запах. У преследуемых людей практически не было шансов. Спасти их от этой орды могло только чудо. Олег с сожалением смотрел на сталкеров, понимая, что после того, как по ним и их вещам пройдутся все эти крысы, ему уже нечем будет поживиться. Ужин откладывался на неопределенный срок. Необычной еды, ни консервов не останется. Крысы умели прогрызать жестяные банки. Если только артефакты потом поискать. Но это придется ждать, пока крысы уйдут. Размышляя над сложившейся ситуацией, Олег не сразу заметил, что на самой вершине холма, возвышаясь над сородичами, сидит очень крупная крыса и, будь то бы, смотрит на него. Он усмехнулся подобным мыслям. Увидеть его невозможно. Он прятался в траве возле дерева, ветер относил его запах в сторону от Орды, да и не настолько крысы разумны, чтобы... Додумать он не успел. Самая крупная особь, опустив нос к земле, помчалась в его сторону, увлекаясь за собой остальных. Стая в одно мгновение позабыла о предыдущей добыче и стремилась за новой. «Да чтоб тебя!» — выдохнул Олег, развернулся и побежал обратно в лес. Почему они перестали преследовать сталкеров и погнались за ним? Как смогли увидеть? — мысли бились в голове. Как он там подумал? Сталкеров спасет только чудо? Ну вот, он и стал этим чудом. Только что теперь спасет его самого? Олег еще слишком хорошо помнил нападение прыгунов, и как сложно было от них отбиться. Панический страх тугим комком поселился в груди. В небе снова громыхнуло, и по листьям зашлепали первые капли дождя. Бежать через лес в сумерках — чистое самоубийство, поэтому Олег двигался шагом. Самым быстрым, каким только мог, но все равно сотни метров форы, отделявшие его от крыс, на глазах. Он на ходу размышлял, как отбиться от грызунов. Тем же способом, что от прыгунов вряд ли получится. Крысы мельче, многочисленнее и агрессивнее. Но на всякий случай все-таки отломил толстую ветку. Он лихорадочно пытался придумать, что же делать, но воображение услужливо подсказывал лишь один способ – найти волшебную флейту, как у героя одной из сказок Андерсона. И больше ни одной, хоть сколько-нибудь рациональной мысли. Олег даже разозлился на самого себя – но сообразительности это не прибавило, а крысы уже настигали. Он слышал их писки и шуршание тысяч маленьких коготков. И чем ближе они становились, тем сильнее он нервничал. В конце концов, не выдержав нервного напряжения, Олег побежал. В сгустившейся темноте аномалии худо-бедно он еще мог различить, но вот ямы и корни под ногами нет. Пару раз он спотыкался и падал, но поднимался и снова бежал пока, наконец, не запнулся опоросшим мхом корень и не влетел с размаху в аномалию. Почувствовав, как его резко дернуло вверх, Олег закричал. Выпустил из рук палку, которая тут же заехала ему концом по носу, заставив охнуть. Аномалия перевернула его ногами вверх и стала уверенно поднимать над землей. От испуга он начал кричать и барахтаться в тщетных попытках освободиться. Вращающаяся рядом палка снова стукнула его, на этот раз по ребрам, Удар привел в чувство. Паника слегка улеглась. Олег перестал трепыхаться, постарался успокоить бешено колотившееся сердце и после того, как это удалось, смог наконец начать, насколько это вообще возможно в такой ситуации, спокойно рассуждать. Сначала нужно определить, в какой аномалии он угодил. Олег снова стал дергаться, но на этот раз осмысленно, пытаясь разглядеть ловушку. Оказалось, что его поймал вихревой столб по счастью, совсем юный, не набравший силы. А иначе Олег давно бы уже вылетел, как снаряд из пушки, метров на пятьдесят вверх, а потом рухнул вниз. И парашюты к этому аттракциону не прилагались. Сейчас же он находился уже метров пяти над землей, а вихревые силы продолжали его поднимать. Как назло, рядом не казалось ни одной ветки, за которую он смог бы ухватиться. Опустив глаза вниз... Олег увидел, как крысиная стая темной волной просочилась между деревьев и плотным кольцом окружила аномалию. Бурые тушки стали резво взбираться по деревьям и вскоре облепили все ветки, направленные в сторону человека. Наблюдая за ними, он чуть не пропустил момент, когда подъем прекратился. Тянущая его верх сила не исчезла, а словно достигла точки, где стала равна силе земного притяжения. Казалось, все вокруг замерло вместе с Олегом. Наступили мгновение тишины, нарушаемые только шорохом дождя. Даже крысы перестали пищать и лишь дергали своими маленькими носиками, втягивая влажный воздух. Их мокрые шкуры слабо поблескивали в темноте. В таком странном безмолвии прошла почти минута, и Олег вдруг отчетливо себе представил, как выглядела со стороны вся эта сцена для какого-нибудь сталкера «Окажись таковой рядом» между деревьев, на высоте примерно 7 или 8 метров, точнее Олег не смог определить, висит вниз головой человек. Причем делает он это без какой-либо видимой причины, цели и намерений, а вокруг, облепив деревья, от подножия чуть ли не до верхушек, расселись крысы и внимательно человека разглядывают. Гротескней картину он вряд ли сумел бы себе представить. В этот момент палка, все время поднимавшаяся рядом, Зацепилась за его ботинок. Олег вздрогнул и неожиданно для самого себя рассмеялся. Он хохотал во весь голос, громко, без стеснения и опаски. Его смех словно сдернул пелену тишины, и вокруг оживились крысы. Снова стали пищать, суетиться, перелазить друг через друга на узких ветках. Некоторые срывались вниз, перебирая лапками в воздухе и кувыркаясь. От их акробатических этюдов Олегу стало еще смешнее. Он смотрел, как зверьки сваливаются с веток, судорожно пытаются зацепиться за кору коготками, но суетливые сородичи наступали им лапами на морды, падали сами и увлекали вниз собратьев. Поддавшись внезапно нахлынувшей дурашливости, он принялся озвучивать разыгравшиеся сценки писклявым голоском. «А, мама, помогите! Убери свою лапу, скотина! Ты наступил мне на глаз, сволочь! Отпусти мой хвост!» «Лети вместе, друг! Я тебя не брошу!» Он хохотал до слез и колик в животе. Каждое новое слово или фраза вызывали у него новый приступ безудержного веселья. Так продолжалось, пока он не подавился и не закашлялся. От прилившей к голове крови шумело в ушах и пульсировало в висках. Отдышавшись, он решил попробовать принять нормальное положение. Но как сделать это, не имея точки опоры? Темная туча озарила изнутри, яркая вспышка, следом за ней ударил гром. Веселье Олега как рукой сняло. Не хватало только, чтобы в него попала молния. Он попытался изменить положение тела, но ничего не получилось. Беспомощное размахивание руками и ногами только вызывало раздражение. Тогда он постарался вспомнить, что знал о невесомости и как двигаться в ней. В голову не приходило, что внутри аномалии могут действовать совершенно другие законы и силы. Никакие его действия не давали результатов. После десяти минут барахтания Олег все так же висел вниз головой. Снова сверкнула молния, и в ее свете он увидел, что на конце самой ближайшей к нему ветки сидит огромная крыса и смотрит на него. От неожиданности Олег вздрогнул. Он как-то сразу догадался, что это именно та самая, выделявшаяся среди других особь, которая влекла в стаю в погоню за ним. Эдакий крысиный генерал, — пришло на ум. — Чего уставился? Человека никогда не видел. — А, ну да, такого, как я, вряд ли. И что тебе нужно? Сожрать меня хочешь? А вот хрен тебе. Снова сверкнула молния, осветив бледным светом облепленные крысами деревья. Шкуры грызунов вымокли, волоски слиплись и стали похожи на торчащие во все стороны иглы. Вожак стаи по-прежнему сидел на ветке и не сводил с Олега черных бусинок глаз. Казалось, что он просто ждет подходящего момента, и как только такой наступит, крысиный генерал вытянет лапу и направит на человека все свое пищащее войско. Олегу вдруг стало жутко до мурашек. Прошло несколько минут, прежде чем глаза снова привыкли к темноте после молнии. Нужно было что-то предпринимать, как-то выбираться из ловушки и вообще из ситуации. Олег понимал, что крысы – самые опасные из всех монстров, с какими ему пришлось столкнуться, и получится ли справиться с ними, он не знал. Правда, прежде чем думать о драке со стаей грызунов, еще нужно суметь вытащить себя из аномалии и желательно при этом не переломать костей, падая с высоты третьего этажа. До ближайшей ветки, на которой восседал крысиный генерал, было не более полутора метров. Надо придумать способ, как до нее дотянуться – Первым делом Олег вытащил ремень из штанов и попробовал закинуть его. Но пряжка лишь раз задела ветку самым краем. Оставив бесполезные попытки, он засунул ремень обратно в лямки на штанах и снял с себя куртку. Прежде чем что-то предпринимать, он переложил пластиковый контейнер с флешкой в задний карман, застегнул на пуговицу и убедился, что не потеряет свою драгоценную ношу. Потом завязал на одном рукаве узел, скрутил куртку жгутом, взялся за второй рукав и постарался забросить узел в развилку ветки. Делать это, находясь вверх ногами, преодолевая действие аномалий да еще и в темноте, было крайне неудобно. Движения получались неуклюжими и неточными. Узел пару раз попал по ветке, шип с нее несколько крыс, но за развилку не зацепился, не хватало длины. Олегу пришлось снимать себя тельняшку. Связав ее и куртку, он предпринял попытку забросить узел в намеченную развилку и сумел сделать это буквально со второго раза. «Да!» — возликовал Олег, но тут же, почувствовав, как провисла его импровизированная веревка, воскликнул «Нет!». Снова полыхнула молния так низко, что, казалось, ее корявые отростки коснулись подошв ботинок. В свете вспышки Олег увидел, что к нему по мостку из одежды бегут крысы. «Пошли вон, твари!» Крикнул он и озлобленно встряхнул тельняшку. Его слова утонули в оглушающих раскатах грома, как и писк полетевших вниз темных тушек. Несколько грызунов попали в поле действия аномалии, и их стало поднимать вверх, коллегу. Он не сильно дернул, убедился, что узел крепко сидит в развилке и стал подтягивать себя к дереву. Крысы засуетились. Краем глаза Олег видел, как похожий на огромную кляксу масса, более темная, чем окружающая тьма, стала перемещаться к тому месту, где он должен был добраться до веток. Аномалия продолжала удерживать его на определенной высоте. У Олега возникло ощущение, что он вылезает из бочки с вязким тягучим медом. Дождь, не попадавший на него, пока он находился внутри вихревого столба, обрушился ледяными потоками, едва Олег высунулся из аномалии. Голова, шея, плечи, спина уже намокли, а ловушка все еще не отпускала человека из своих цепких объятий. Земля чернела где-то далеко внизу. Олегу казалось, что под ним не несколько метров пустоты, а целая пропасть. В груди нарастал ледяной ком неконтролируемого страха. Крысы не переставали лезть на куртку и тельняшку в попытках добраться до него. Приходилось все время стряхивать их. От напряжения начали ломить мышцы живота и спины. Олег уже почти дотянулся до ветки, когда аномалия позволила ему высвободиться. Закричав от неожиданности, он рухнул в пустоту. Руки судорожно вцепились в ткань. Несколько мгновений полета, и Олег с размаху врезался в дерево. Ребра пронзила острая боль. Узел, служивший якорем, не удержался в развилке между веток и выскользнул. Взмахнув руками и не успев даже толком испугаться, Олег полетел вниз. Упал спиной на толстый сук, раздавив несколько крыс, отскочил и продолжил падение. По подбородку хлыстнула толстая ветка, в глазах заплясали искры. Олег грузно рухнул на землю, устануя ковром из грызунов. На мгновение крысы разбежались в стороны, но почти сразу вернулись и набросились на человека. Десятки острых зубов пились в Олега, и он закричал. Вскочил и стал размахивать руками и топать ногами, сбрасывая тварь из себя но их было слишком много. Подобно уродливым отмершим листьям под порывом ветра крысы сыпали с веток деревьев. Олег хотел побежать, но наступил на мерзкие тельца и едва не упал. Окажись он на земле, то вряд ли бы уже поднялся. Он давил крыс руками, топтал ногами, расшвыривал, пинал, отбрасывал, вертелся волчком, отчаянно сражаясь за жизнь, но постепенно проигрывал. От дикой боли перед глазами поплыла цветная пелена. «Они сожрут меня. Сожрут заживо. Больше он ни о чем не мог думать». Но в этот момент судьба словно сжалилась над ним. Грозовые тучи исторгли себя яркую электрическую дугу. Молнией с треском обрушилась на росшее неподалеку от места схватки дерева, расщепила и подожгла его. Вниз полетели пылающие ветки. Не раздумывая, Олег ринулся в ту сторону. Подхватил горящий обломок и обрушил на крысину стаю. Яростно крича, он стал размахивать им, как веником, сметая пищащих грызунов в разные стороны, и вскоре вокруг него образовалось чистое пространство. Что бы ни двигало крысами, какая бы неведомая сила не заставляла неистово набрасываться на Олега, но страх перед огнем был в генах. С визгом стая разбегалась от горящих веток. Внезапная мысль пришла Олегу в голову. «Крысиный генерал! Надо убить генерала!» С диким блеском в глазах он стал искать самую крупную крысу. Горящее дерево давало достаточно освещения, чтобы Олег с легкостью обнаружил искомого грызуна. Как истинный полководец, крысиный генерал сидел чуть в стороне, поднявшись на задние лапы и дергая носом с длинными усами. Олег стиснул зубы, взмахнул горящей веткой и ринулся к нему. Настала очередь человека нападать. Грызун сразу бросился в сторону, и огненный веник прошел мимо, накрыв с десяток обычных крыс. Но крысиный генерал удирал недостаточно быстро. Олег не стал замахиваться для повторного удара, а просто побежал в догонку, Нагнал и со всей силы пнул огромную крысу. Тварь с визгом полетела в темноту леса. Стая, уже не обращая внимания на человека, помчалась вследствие своим вожаком. Олег торопливо вернулся к горящему дереву и еще долго опасливо оглядывался, ожидая, что крысы вернутся, но грызуны не появлялись. Чувствуя жар от огня, вымокнув от дождя и собственной крови, Олег, пошатываясь, стоял в пятне света. Когда стало ясно, что крысы ушли, он тяжело опустился на мокрую траву. Олег чувствовал себя опустошенным и невероятно усталым. «Ну, суки, найду волшебную флейту и топлю вас, твари!» Проговорил он и хрипло, негромко засмеялся. Артефакт в руке пульсировал розовым, помогая организму восстанавливаться. Над головой потрескивало дерево. Огонь постепенно угасал, заливаемый усилившимся дождем. Тьма снова сгущалась, а на Олега обрушилась новая напасть – голод. Организм требовал пищи. В воздухе витал запах паленого мяса и волос, тошнотворный и одновременно вызывающий обильные слюноотделения. И мысли Олега вернулись к сталкерам, которых он невольно спас от полчища крыс. Надо найти их. Наверняка они затаились в одном из зданий того самого поселка. Хотя... Те пожилые сталкеры так легко выбирали дорогу среди аномалий, что вполне могли отправиться в путь и ночью. Интересно, как им это удавалось? Неужели так же, как он, сумели вживить артефакты? Олег сомневался в этом, но чем гадать попусту, лучше все разузнать на месте. Он поднялся, нашел тельняшку и куртку, хотел надеть их, но едва попробовав скривился от боли. Решив, что лучше дать ранам хоть немного затянуться, отправился в путь с голым торсом, позволяя ливню смыть с себя кровь. Блаженная слепота больше не давала себе знать. Может, она имела кратковременное действие? Олег думал об этом, пока шел к поселку. Во вспышках молний он иногда смотрел на себя, на свое изуродованное вживленными артефактами тело, и странные мысли посещали его. Кто он теперь? Может ли по-прежнему считать себя человеком? Или превратился в одного из монстров этой долбанной зоны? Хотя о чем это он? Конечно, он человек. Не считать же киборгами людей с искусственными органами. Устройства всего лишь помогают их организмам исправно функционировать. А у него вместо всяких механических электронных штучек артефакты. Поэтому нечего забивать себе голову всякими глупостями. Олег решил больше не думать об этом, но где-то в самом уголке подсознания затаился маленький огонек сомнения. Через какое-то время он вышел к холму, откуда началась крысиная погоня. Посмотрел в сторону, где располагался поселок, но за стеной дождя смог разглядеть лишь темные пятна ближайших строений. Высокая трава, прогибающаяся под хлещущим ее ливнем, казалась полной опасности и ловушек, поэтому Олег не решился идти сквозь нее. Забрался на холм и пошел примерно тем же путем, каким часами раньше бежали от крыс сталкеры. Вдруг ему показалось, что вдалеке что-то мигнуло. Пятнышко теплого оранжевого света, не иначе отблеск костра, разведенного в одном из зданий. Обрадовавшись, Олег прибавил шагу. Скоро, уже скоро он окажется в тепле, под крышей, вероятнее всего, сытый и довольный. Он твердо намеревался всего этого добиться, чего бы ему это ни стоило — уговорами или силой. Уверенным шагом он приближался к темнейшим за дождем зданиям, все явственнее различая отцветы огня в окне второго этажа одного из строений. От холода Олег дрожал, у него стучали зубы, но одеться все еще не позволяли болезненные раны. Так что погреться у костра будет самое то, еще бы тушенки баночку и чая горячего. Он подошел к дому и увидел, как свет в окне заслонил чей-то силуэт. На всякий случай Олег решил спрятаться, мало ли пальнут незваного гостя. Это все-таки зона, да еще и ночь на дворе. Но уйти Олег не успел. Темноту распорол длинная молния, в очередной раз раскрасив мир в черные белые цвета, окрасив дом, окрестности и того, кто стоял в окне. Гром заглушил крик Олега. Невообразимое, жуткое, нереальное чудовище загораживало собой оконный проем покрытые кровавыми струпами тело с гипертрофированными мышцами и лоснящейся кожей. Ужасная морда с жутким мрачным оскалом смерти. Наступивший после вспышки тьме, Олег отпрянул назад и упал в грязь. Дикий первобытный страх заполнил все его существо. Судорожно суча ногами, он пытался ползти назад, мысленно моля о том, чтобы монстр не выпрыгнул из окна и не схватил его. Нервы не выдержали. Олег перевернулся, вцепившись руками в грязь, приподнялся и, оскальзываясь, побежал прочь от поселка и страшного видения. Он, почти не разбирая дороги, вломился в высокую траву, которую до этого обходил стороной, и помчался сквозь нее, пока не добрался до леса. Там он запнулся о кочку, упал, растянулся на земле. Из последних сил перевернулся на спину, раскинул руки. Дождь нещадно бил по нему ледяными каплями. Сверкнула молния, гром прокатился над верхушками деревьев. Разум и тело Олега не выдержали стресса, и сознание медленно покинуло его.